«Седьмое. Пятница. Утро. Мышецкий спросил у Огурцова. А что сейчас на свищевом поле? Переселенцы есть? Обратники, ваше сиятельство, побывают на новых местах и обратно катят. Гоняет их по Руси, голь перекатную». Сергей Яковлевич подумал о тех самоходах, которых он расселил здесь. На Уренских пустошах. Вспомнился ему прошлый год. Что-то удивительно светлое было во всей этой страшной эпопее свищего поля. Даже не верится теперь, что это был он. Три человека стояли с ним рядом. Кобзев, Борисяк и Карпухин. И тогда он мучился этой тенью дворника, пролетевшего однажды в окне. Руки в разлет. Тело перевернулось, словно приколоченное к распятию. И тишина. Какая была жуткая тишина потом. Как быстро летит время огурцов. И у меня такое чувство, будто все было давным-давно. Еще там, где-то в молодости. «Э, вот что, спохватился князь. Созвонитесь с вокзалом. Пусть приготовят мою дрезину. Я проедусь. Лучше, конечно, и не придумать. Дрезина с ревом миновала окраины петуховки, где-то чернели обгорелые скелеты салганов, блеснула вдали река, и вот простор так и двинул в лицо ему жаркий перепрелый аромат степи. На месте выселок теперь выросла станция, которая по скудости фантазии так и называлась «выселки». Дощатая будка для кассира, Столб с колокольчиком, добачок с водой, На котором болталась железная цепь, А кружку уже украли. От самой насыпи тянулась Жиденькая стерня туда, вдаль, Где колыхались жалкие метелки хлебов. Мышецкий мало понимал в хлебе, Однако сорвал пястку колосьев, Как это делали мужики. Расшелудил их в ладонях, освобождая зерно от половы, и понимать было не надо, хлеб не уродился. Но кто виноват, мужики или мелхиседек, давший дрянь зерно? На лужайке, перед новенькой избой, томились на солнце солнцепёке мужики и бабы, присмотрелись к мышецкому из-под руки. Нет ли газетины, барин? Чего слыхать? «Бастовать али как?» Послышалась явная затрещина кому-то по шее. И голос. «Ты на фабричных-то не зыркой паря. Они что, озаруют? Фабрику становь, шут с ней. А наше дело хлебное. Зерно забастовки не терпит. Сгорит, и все тут. Находишься с рукой». «Нет, газет я вам не привез», — сказал Мышецкий, подходя. «А как живете, можете, мужички?» «Да спрашивали черта, как он в аду живет!» «Попривык, — говорит, — Дюжи, хорошо живу, аж на рубашка на мне сгорела!» За околицей что-то взвизгнуло, и загремела лихая песня. «Я решила в шансонетки поступить, стоит только разных красок накупить. В шансонетках я танцую и пляшу» и мужчинами никак не дорожу. «Скулите!» — сказал Мышецкий сразу, озлобясь. «А сами, черт бы вас побрал! Граммофоны себе заводите! Чего разлеглись!» Прибежал Карпухин. В разговоре выяснилось, что картина высилок не столь весела, как показалось сначала. Ждали с утра сельского писаря. У него были списки неимущих хозяйств на выдачу казенного хлеба. Князя особенно бесил этот глупый мотив шансона клином, входящий в бестолковщину серой мужицкой жизни. Чей граммофон? Прицепился князь к Карпухину. Да одного тут. Он, видать, по весне мошну развязал. Теперь в богатее выезжает на наших шеях. Верх, говорит, ваш... А я макушкой у вас буду. Мышецкий концом трости близоруко колупнул коровий блин, засохший в сморщенный пирог, и сказал. Я знаю вас за здравого человека, Карпухин. О какой хлебной суде из казны может идти речь, ежели вы еще не убрали свой хлеб? Это же надувательство, разор казенной палаты. Это, наконец, всероссийская жадность ваша. Всем мужикам свойственное, ваше сиятельство. С достоинством неожиданным в мужике, отвечал Карпухин. Нашего брата нынче все судят. И кривы мы, и косоглазы, и три губы. А вы вникните. Какой хлеб взошел? Видели? Мы же не на прокорм просим. Дурной хлебушка. Его и земля не примет. Отрыгнет. Эван, метла-то какая! Вдали показались беговые дорожки, пылил по стерне сельский писарь. Парень хват, под козырьком от пота мокро, волосы барашком. И если раньше мешал граммофон, то теперь ко всем досадам примешался еще и острый запах фиксатуара, исходящего от писаря. Сергей Яковлевич, чтобы не очень выделяться в толпе мужиков, снял фуражку с дворянским околышком. Занял место возле окна, но в избу не входил. Через открытое окно все было слыхать. «Вот ваши приговоры», — показал писарь ворох бумаг. Начальство не утвердило. «А вы сами повинны, мужики. Зарвались. Не еми на себе. Все на еми на просите». «Да не на еми на», — загорланили. «Нам бы на озимые бросить». Взвизгнула баба, потлатая. «Робят в грядке зарою, Сама на фабрику подымусь». «В грыбы уйду», — Посулил старый дед, поддержав бабу. Мышецкий решил вмешаться, Пошел внутрь избы. «Дайте сюда список», — Велел он писарю. «В самом деле», — начал князь, «Зерном сорить казне не пристало». «Сознайтесь». «У кого осталось зерно для посева?» «Неужели нет честных среди вас?» «Мужики ежились, переглядывались, девки хи-хи да ха-ха!» «Ну, хорошо!» — почерствел князь. «Значит, честных среди вас нету? Тогда спрошу, кто из вас купил граммофон?» «Встал дядя, степенный!» Каждая заплатка к месту пришита, но по глазам видно — волк и собак жрет. — Я вас вычеркиваю из списка неимущих, — рассудил Мышецкий безжалостно. — Можете жаловаться. «Кому — Кому? — пошатнулся кулак. «Мне — Мне. Сходка оживилась. Снова бабий голос, взвинченный, а Никишин кровать купил. Уж такую ясну, блестит, и вся с шарами, дива ли ему хлеб. «Кто купил кровать?» — рявкнул Мышецкий, вооружаясь пенсне. «Тишина и смех, и грех», — думалось князю. «Я русским языком спрашиваю, кто купил кровать?» Снова ни звука. Молчат, боятся. «Никишин». Это вы купили себе кровать с шарами. Встал мужичонка, бедноват, подкинул локтями порты. Заела баба. Купи да купи. Оно и накладно. Вычеркиваю, сказал Мышецкий. Ибо, позволив себе роскошь спать на кровати, вы сможете прожить и далее. Резко поднял писаря с лавки. А ну, сударь, идите. «Карпухин, где вы?» «Ведите сходку и далее. Вы, мужики, знаете его?» «Вестима! Йон из нашего лесу!» «Я полагаю», — заключил Мышецкий, «что в Писаре надо бы выбирать людей миром, грамотных. Кстати, вы грамотны?» «Коряво», — ответил Карпухин. «Да языком ляскать не умею». «И не надо ляскать», — усмехнулся Мышецкий. «Вот список. Видите, мужики, я вас расселил на этой земле. Худо-бедно, но вы живете. И жить будете. Россия не стоит на месте. Движется. Я верю. К лучшему. Внуки ваши на этих местах уже всегда будут спать на кроватях. Я дал вам землю. И потому обеспокоен судьбой ваших выселок». И здесь я пишу «Выдать зерно из казны». «Родимой! Разом вздохнули счастливые бабы. А за это я прошу вас миром избрать Карпухина в Писаре. Я знаю его, а он ведает ваши нужды. Что еще беспокоит вас?» «На Байкульбы!» — заговорили мужики. «К водичке бы запахнуть! Оно, глядишь, и поперло бы хлебушка-то!» «Не все сразу», — ответил Мышецкий. «Обещайте мне, что у вас не возникнет никаких аграрных беспорядков, и тогда я об озере Байкуль подумаю». Главный вопрос был разрешен, и князь вышел. Отставленный писарь раскорякой залезал в дрожки, обиженный. — Это как сказать, — бубнил он, — но не те времена. Печать прессы нам шибко поспособствует. Суворину писать будем. — Допишите. Все пишут, а дураки читают, — крикнул князь. Карпухин проводил его до полотна дороги, где стояла дрезина. Сергей Яковлевич подал парню руку. — Обойдется, — ободрил. — Держись за меня, Федор, и я выведу тебя в люди. Помяни мое слово, высоко подниму тебя. Звенели рельсы, на уренские края надвигался вечер. Теплый. — Сколько их там? — бросил Борисяк. — Спиток наберется, — ответил Казимир. — Сам феропонт, хозяин. Сенька классик, шантропа несчастная, Герасимов, что в банях служит, ну и Шибунин придет на выпивку. Ладно, двинули. И Васюта на козлах? Да, завернет коляску со стороны Банковского. Шли через огороды, между гряд. Сочно пучились в темноте пузатые кочаны капусты. Дружинники депо вылезли из кущ боярышника, разросшегося за лето на обрывом уренке. Борисяк пересчитал их в потемках, хватая каждого за плечо. — Четверо, — сказал. — Куда больше, ребята? — Я первым пойду с черного хода, отопру вам с улицы. Самое главное — станок. Осторожнее с активуями. Стрелять буду я первый. Году. Редкие фонари слабо мерцали из зелени деревьев, ветви упруга хлистали боевиков по лицам. Давненько не был Борисяк в родном городишке. Озирался сейчас. Как тут? Что изменилось? «Забор», — подсказал Казимир. «Левее. Доска отогнута». «Ясно». Борисяк присел. Пропихнул себя в щель изгороди. Высыпали звезды, чистые. Вот и свист. Издалека. Салют от Васюты, прислушался Казимир. Ключ где? Борисяк порыскал в кармане. Достал ключ американку. Здесь. Ну, все поняли. Тогда я пошел. Было жутковато. Хоть крестись. Один так и сделал. — Ничего, люди есть люди, они не железные, сейчас пальба начнется. — Стой! — задержал Борисика машинист. — Чего стой? — Я говорю, стой, слушай. Звонко процокали от ламтева переулка полицейские кони, громыхали по булыгам приземистые кареты черных воронов, холодно блеснули шашки и шпоры. Картеш развернулся и прямо к крыльцу мясной лавки Ферапонта Извекова. «Предали!» — сдавленно пискнул кто-то в рукав. Борисяк жарко дышал в землю, ничего не понимал. В двери, куда собирались они проникнуть, теперь ломилась охрана. Жандармы расшибали филенки дверей, хрястались в них дюжими плечами. Пышкин! слышалось, подсунь фомку! Там лом держит! С мясом вывернули замок, ввалились в лавку. Ща! сказал Борисяк, это не за нами! Тихо, ребята! И вот жандармы выволокли из лавки из Векова, стали закидывать его в карету, но мясник уперся ногами. Фуля, ты меня садишь? орал иступленно, — своих берешь. Вывели второго активуя, руки ему назад, так и пригнули, хоть горошину носом по земле коти. — Предали святое дело! — кричал Сенька-классик. Казимир насчитал семь черносотенцев. На глазах деповской дружины всех, как миленьких, покидали в черные вороны и увезли в управление. Боевики перевели дух, поднялись, повеселели. «Отлично!» — сказал Борисяк. «А теперь станок. Быстро!» «Казимир, свистни, я не умею, и пусть и Васюта подъезжает!» Машинист свистнул. Дружина проникла в лавку, разгромленную в свалке. Из-под пола вытащили станок, бумагу, погрузили в коляску. И Борисяк зашептал на ухо Ивасюте. «Никому не проболтайся, куда везешь. Помнишь, опытная станция? Агроном Карл Иванович. Старичок. Ну, вези». Ивасюта настегнул рысака. Боевики рассыпались по домам. Борисяк остался ночевать у Казимира. Сказал Корева. «А кому, вы думаете, мы обязаны такой случайности?» — Ну, только уж не дремлюге, — засмеялась акушерка. — И я так думаю. Но это наверняка наш князь пролиберальничал. Впрочем, спасибо ему, если так. Нам здорово повезло. Дремлюга, радостно возбужденный, не удержался и позвонил Мышецкому прямо в губернаторский дом. — Ваше сиятельство, ваше указание мною выполнено. А что я вам указывал, капитан, местные активуи арестованы. Вся головка. А я и не говорил, чтобы вы их арестовывали. Как же так? Не вы ли, ваше сиятельство? Послушайте, остановил его губернатор, да, я велел вам пресечь активность погромной партии. Да, я указывал на пресечение способов мерзкой пропаганды. Но арестовывать? «Нет, нет!» Дремлюга малость под закис. «Не выпускать же!» — сказал. «Шуму от них не оберешься!» «А станок?» — вдруг спросил Мышецкий. «Что, ваше сиятельство? Что вы сказали?» «Повторяю, вы станок печатный забрали у них?» Дремлюга повернулся от аппарата к Бланкитову. «Олухи!» «Вы станок взяли?» — князь спрашивает. Бланкитов опешил. «Три бомбы, ящик с револьверами, а станок нет». «Извините, князь», — продолжил дремлюга. «Отвлекли». «Да вы можете не беспокоиться. Мы станок взяли. Спокойной ночи». А потом гаркнул на Бланкитова, как на худого щенка. «Воздух портишь!» «Дуй обратно, что есть мочи, и быстро вези станок сюда! Слышал?» «Я уже князю доложил, что станок здесь!» Бланкитов упорхнул, как мотылек в черную уренскую ночь. Трещенко и Персидский смаковали на все лады оплошность своего напарника. Распивая пиво, судили без жалости. «Конечно!» Разве Еланкитову можно доверять? Оно и верно, что человек он опытный. Да за галстук вправляет, не приведи бог. Прошел целый час. Выли в подвале арестованные Активуи. «Где Бланкитов? Дерьмо такое!» — бушевал Дремлюга. В половине второго ночи пришел незнакомый дворник. «Капитан Дремлюга, вы будете...» Спросил с опаской. Вот вам тогда бумага привожнецкая. Господа писать изволят. Это был рапорт Бланкитова с просьбой об отставке. Я его оставлю. Оставлю и приставлю. Где он? Ходють, сказал дворник. По улицам темным ходють, а войти не смеют потому как причина нам неизвестная. Ну, ходдють. Трещенко персидский, за шкирку его ко мне. Расшибу! Изъялись с темной улицы. Вот он, расшибайте. Был я, заплакал Бланкитов. Все облазил. Нет станка. Дремлюга так и плюхнулся на стул, Аж сиденье треснуло. — Не буду, — сказал. — Теперь ты сам звони князю. Но... — Может, утречком еще пошукать? — рыдал Бланкитов. — Может, где-то под кроватью и не заметил. Вот солнышко взойдет тогда... Дремлюга сорвался с места. Прыжками, словно зверь, кинулся в арестное отделение. Распахнул двери камеры, первой же. «Фамилия!» — закричал. «Быстро!» «Из веков я буду Ферапонт, а по батюшке Матвеев». «Произведен? Когда был?» «Родился-то когда?» «Погоди, сейчас вспомню». «Сословие!» «Ну, мещанин, так что?» «Тресь по зубам!» «Где станок?» Ферапонт в угол так и закатился. «За что лупишь?» — орал. «Не, что я скрыл станок!» «Ну да, стихи печатали. В рифму. Так поди и возьми, где стоит». Дремлюга развернулся. Снова клац по зубам. «Ты мне, Пушкина, тут не выкобенивай. Говори, где станок?» Поди да возьми, говорю, по что клеишь меня. Ну, печатали, не сомневаюсь. Так ведь кому можно, а нам э, с маком? Дремлюга ремень на штанах расстегнул, намотал его на руку. Тяжело качалась острая бляха и пошел прямо на активуя. И не такие у меня бывали. Доколись. Да без сучка и задоринки Станешь тонкий, звонкий, А уши топориком. И хлестал бляхой. До утра думай, где станок, Куда спрятали? И до утра все думали, Сообразить не могли. Наиграно, веселым голосом, Где наша не пропадала, Доложил дремлюга губернатору по телефону. «Э, «Ваше сиятельство, неувязочка вышла. Провались оно все. Бланкитов, сотрудник мой, чудак такой, не прихватил станочка единовременно. А теперь он куда-то завалился. Не найдем». На другом конце города долго-долго молчал князь Мышецкий. «А ведь дело-то...» — сказал потом строго. Оборачивается отныне серьезным. Самое главное, не исполнено вами. Активу в, э, выпустить, сгоряча ляпнул дремлюга. Нет, нет, нет. Теперь ни в коем случае. Как можно? С этого момента повторяю, дело выглядит весьма серьезно. Спросите у арестованных, пожалуйста, где они прячут свою типографию. «Будто мы их не спрашивали», — обозлился мысленно Дремлюга. «Да активуи, князь, как-то осторожничают со станком». «Да за что вы, капитан, жалование получаете?» — спросил Мышецкий. «Итак, я жду». «Ладно», — сказал Дремлюга, — «я им детство припомню. Они у меня до старости его не забудут». Бланкитов! «Трещенка! Персидский! Где вы там, орлы?» Сотрудники скинули сюртуки, подтянули рукава сорочек, бережно сняли с запястья крахмальные манжеты, размяли мышцы, чтобы сподручнее бить, активуев по мордам. Дремлюга с отчаянием посмотрел на телефонный аппарат. Выходит, дело непростое. Велено его сиятельством станок достать дался он ему, «хлебом не корми». Так что вы, господа, на самые лучшие чувства повлияйте. Напомните, например, о тех местах, куда ворон костей не заносит. Щелкнули каблуками, выкатились, а на смену им, о горе, появилась госпожа Попова, урожденная княжна Мышецкая, чтоб ее черт побрал. Вне себя от ярости Додо сказала. «Если к вечеру не вернете станок, я сделаю так, что вы, капитан, вылетите отсюда. Ничего не слушаю. Где станок?» «Голубушка, Евдокия Яковлевна, и рада бы всей душой...» «Воры! А где бумага, которую я купила на свои деньги?» «А что?» — побелел дремлюга. «Там и бумага была...» «И краски!» Додо удалилась. Снова раздался звонок телефона, и вошел робкий трещинка. Губернатор спрашивает простанок: «Что отвечать?» «Скажи, что меня нету. Я ушел. И когда буду, никто не знает. А что еще?» Потом в скорбном одиночестве долго ломал себе голову. «О, боженька!» Ну какой я дурак! Никогда не надо слушаться князя! Погубит!